Глава пятая. 8 сентября. Александр. Четырнадцатый век. «Подъем, девочки!» Услышал я сквозь сон знакомый голос. «Опять он!» Тут же начал бубнить из своего спальника слива. «Все равно же уже не спишь!» Я открыл глаза и расстегнул молнию на своем спальнике. «Хорошо, что спали в палатке. Ночью я слышал, как шел дождь. Капли барабанили по палатке. Ну и что? Я бы еще повалился!» Ладно, встаем. А зепка из теплого спальника-то выбираться, да и снаружи все мокрое. Пар даже изо рта идет. Бр, как холодно-то! Пискнул Леший, выползай из своей палатки. Костры хоть разожгите. Бери и разжигай, ответил ему Томас. Все дрова за ночь спалили. холодно пипец было, еще дождь этот. Кряхтя и пацаны просыпались. Кое-кто делал небольшую зарядку, чтобы разогнать в жилах кровь, Тот то сразу в кустики, разожгли костры оделись потеплее, потянуло запахом кофе и разогретой едой. наелись, кинув в костер какую-то бумажку и поднимаясь, спросил туман. «Давайте собирайтесь, у нас дел много». Лагерь свернули достаточно быстро. Потом несколько наших прошлись по часовой стрелке, где мы стояли, собирая каждую бумажку, хотя мусора после нас и так не было. Весь мусор в мешки, мешки закопали под большими камнями в разных местах. На местах нашей стоянки остались только примятая трава и спиток мест, где разводили костры, хотя их тоже постарались прикрыть срезанным дерном. Конечно, маскировка так себе, но с первого взгляда в глаза не бросается. Погрузили все наше барахло на плоты, кое-кто на них тоже запрыгнул и двинулись. — Клёпа, сколько до верфи этих? — спросил кто-то у него. — По прямой километров сорок, но, сами понимаете, лес, сопки, нам в обход. Если все нормально будет, к вечеру должны быть на месте. Там уже будем дальше разбираться. Снова движемся по лесу. А погодка-то ничего так. Чуть больше десяти тепла. Солнышко светит. Вроде тучек особо нет. — Пацаны, смотрите! — хихикнул Слива, сидя на плоту и болтая ногами. Смотрим, куда он показывает. Из леса выбежала небольшая стая коленей. Я успел насчитать семь штук. Шустрые такие. Пересекли небольшое поле и снова исчезли в лесу. «Да уж живности тут хватает», — пробухтел Большой. «Это потому, что людей еще мало», — с видом знатока произнес Док. «По грубым подсчетам, все население Англии на этот период — от миллиона до двух человек. А в нашем двадцать первом веке на Земле население уже в районе 60 миллионов». Мы разом присвистнули. «Ага», — улыбнулся Док, — «вот и животным тут раздолье. Сами видите, сколько тут живности. Так и двигаемся дальше, негромко переговариваясь. Через некоторое время мы из леса вышли на вершину сопки. Дальше перед нами открывался обалденный вид. Мы аж остановились, рассматривая открывшийся перед нами вид. «Красиво!» — произнес немо. «Да, вид мне тоже понравился. Перед нами и по бокам, насколько хватало взгляда, были сопки. Они были невысокие, ну, может, от ста до двухсот метров по высоте. Но все это было зеленое, как какой-то ковер пушистый». Где-то виднелись камни, где-то трава, мелкий кустарник, не очень большие деревца. — Как на ладони будем? — сморщился туман. — Через лес идти лучше. — Но, как видишь, леса нет. — улыбнулся я. — Клёпа, нам же прямо. — Ага, прямо вон туда. Быстро сверился он с компасом. — Дождь пойдет, даже спрятаться негде будет, — добавил грач. — Вот умейте вы, мужики, малину обломать. Не удержался слива. Мне, между прочим, вид тоже нравится. — Ладно, пошли уже, — махнул рукой туман. — Платы шестами держите. Не удержите, сами ловить будете. И мы пошли по этому месту. Идем, головами крутим во все стороны. В дозоре смысла нет, так и движемся небольшим караваном. — А тут поддувает, — пожаловался Слива, плотнее застегивая свою куртку. — А я бы тут на мотоцикле парящим с удовольствием бы покатался, — внезапно произнес крот. «Дави, дави на нем на все деньги. На сопку раз!» Он показал рукой, как на нее взлетать, а потом вниз. «Опа!» Через первую небольшую сопку мы перешли. Запарились эти плоты наверх толкать. Они хоть и парят над землей, но все равно. Вторую и следующий уже начали обходить. Появились небольшие деревца, я бы даже сказал, рощицы. Вот странно все-таки тут различные растения растут. То кусками, то трава одна, то участок кустов, то деревца. И рощица это прямо перед очередной горкой. — Хоть ветер стих, — тут же сказал док. — Точно. Я думаю, что так тихо стало. — Тихо все, — внезапно произнес полукет, замер и закрыл глаза. Все мы неоднократно убеждались в его чуйке, поэтому возникать никто не стал, все, наоборот, схватились за оружие. — Там скачут, — показал он рукой за сопку. — Митяй, пошел! — тут же скомандовал туман. Остальным ничего говорить не нужно было. Митяй рванул наверх, а мы быстренько в эту рощицу. Наши здоровики тут же затолкали плоты в эту рощицу, ломая деревья. Мы, как могли, им помогали. Всадники, спустя секунд пятнадцать, крикнул сверху Митяй, «Скачут в нашу сторону! И их преследуют!» Не сговариваясь, мы толпой рванули к Митяю. Забираясь в быстром темпе наверх, я выдохся мгновенно, да и остальные пацаны вон дышат, как загнанные лошади. «Ложись, ложись, ложись млять! замахал на нас Митяй, крутя в руках свой бинокль. Хорошо, тут трава высокая, ползем по ней. Тут и я услышал, как ветер доносит до нас залихвастки свист всадников и топот копыт. Забравшись наверх, мы сначала увидели пятерку всадников, которые выжимали все из своих лошадей, а их преследовали человек 20 других всадников. Судя по одежде, это были английские солдаты. Кое-кто из преследователей еще умудрялся стрелять из луков на полном ходу, привстав в седле. — Да это же те рыцари! Или кто не там? которых мы увидели», — обалдело произнес Митяй, смотря в бинокль. «Только тех же под три десятка было. Остальные-то где?» «Мы тоже давай смотреть». Крен его, знаете те или нет, я их рожи не запомнил. Я нос тогда в лесу зажимал от того засранца, а Митяй вон рассмотрел кого-то. «Кажись, они, действительно», — поддержал его несколько человек. «Хм, «Ну да, вроде похоже. Сумки эти на седлах у них, луки, мечи, арбалеты». Засранца вот только этого не вижу. — Чё делать-то будем, туман? — тут же спросил Клёпа. — Ничего. Лежим, смотрим. Это не наша война. Ну, положим мы их сейчас всех дальше, что? Пропажа такого отряда мигом поставит на уши всех остальных английских солдат в округе. Тем временем погоня продолжалась. И тут особо удачливый стрелок из лука достал-таки одного из преследуемых, попал в тело. Я, кажется, даже видел, как стрела после выстрела... Взлетев вверх, навесом полетела в сторону тех, кто убегал, и воткнулась точно в поясницу мужику в седле. Стрелок, скорее всего, стрелял наугад, тем более навесом, но факт остается фактом — попал. Его крик полной боли мы услышали даже тут, хотя ветер был в нашу сторону, и им оставалось каких-то метров семьдесят до нашей горки. Еще бы чутка я они бы стали огибать горку, многие уже без бинокля лежат смотрят. Мужик скакал третьим, видимо, попадание было очень болезненным, так как он не удержался в седле и, как какой-то мешок, свалился со скачущей во весь опор лошади в траву и покатился по ней, только руки-ноги замелькали. Солдаты радостно взревели, снова засвистели, заулюлюкали. «Хана мужику», — резюмировал Слива. «Если он не убился при падении, его сейчас на фарш порубят». «Да уж», — кивнул я, — «остальные им нужно сваливать». Не выстоят они против такого количества солдат. Успел я рассмотреть и эту пятерку. По одежде они кардинально отличались от солдат. На солдатах-то форму мы все видели неоднократно. Она, кстати, сильно похожа на то, что носят рыцари. Там разница в парочке доспехов. Даже каски у эти у них одинаковые. А вот эти пятеро были одеты в добротную одежду из кожи. Я даже умудрился рассмотреть различные шнурки на их одежде. Но они тут-то было. Один из кожаных, как я про себя их прозвал, громко крикнул. Четверо оставшихся в седле стали резко тормозить, натянув по «Охренеть, они что, биться собрались?» — ошарашенно спросил Грач. «Ты бы своего бросил?» — зашипел рыжий. «Даже знаешь, что тебе хана через минуту». Грач промолчал. «Но я знаю, что он бы не бросил. Никто бы из нас не бросил. Проверялось неоднократно. И дело не в том, что сам погибая товарища вручай. Надо и своего спасти и самому уцелеть. Но четверь против двадцати... Да...» Резко развернувшись, эти четверо подлетели к валяющемуся мужику. Двое кожаных тут же спрыгнули с коней и бросились к нему. Хватают его за руки ноги. Видна торчащий из пояса стрела. Двое других мигом, схватив свои луки, открыли из них огонь. Хлоп! Первыми же выстрелами свалили троих солдат. Метка! с уважением кмыкнул туман. Тут солдаты разошлись веером и сами открыли огонь. Бам-бам-бам! Сразу три стрелы прилетела в стоящую лошадь кожаного. Она дико захрипела и упала на бок. Все, Теперь они точно никуда не уйдут. Три лошади на пятерых, один из которых ранен. Это мало. Очень мало. Раненого они уже закинули на круп лошади. Орут вон что-то друг другу. Даже умудряются от стрел уворачиваться. Вон тот высокий парень что-то кричит. Раз. Вытащил из-за спины два коротких меча. «Дворучник!» — ахнул Ватари. Я тут же вспомнил, что он про них рассказывал. «Хорошо помню слова Ватари. Увидите двуручника или стреляйте в него, или сразу бегите. Шансов выстоять против него в рукопашной ни у кого из вас нет. Совсем. Никаких». Все обижать поздно». Солдаты окружили эту пятерку. Кое-кто из солдат спрыгнул с лошадей и обнажил мечи. Кто-то натянул тетиву своих луков, направив стрелы на кожаных. Ветер, млять, сменил направление. Вижу, как солдаты открывают рты и что-то кричат на адреналине, но нам не слышно. Хотя, думаю, там типа «сдавайтесь». «Вы окружены? Сильно бить не будем». «Туман, млять, зашипел Клёпа. Тот молчит лежит. «Мы все с оружием. Уже взяли на прицел солдат, но нет команды». «Бам!» — один из солдат выстрелил в кожаного. «Кстати, мужики-то все крепкие такие». Стрела попала ему в левую ногу, тот присел на нее, но не упал. Он просто обломал древко и снова вцепился в свой меч. Силен, мужик, боль же адская. Английские солдаты разом заржали. Раненый кожаный свалился с седла, солдаты снова ржут. А вон тот верхом, походу, офицер, радостный такой, аж привстал в седле и что-то кричит, размахивая своим мечом. Ему отвечает этот высокий двуручник. Походу, послал, подзывает его к себе. Эти четверо стоят кругом. Их раненый товарищ лежит в кругу. Зашевелился. Живой, значит. «Туман, блядь!» Уже зашипел я. «Одиночными по команде! Валим, солдат, всех! Этих пятерых не трогать!» Щелк-щелк, защелкли наши затворы предохранителей. Кажется, двое английских солдат услышали наши щелчки. Вон, как головы в наши стороны повернули. «Огонь!» Я-то уже перед командой тумана поймал в прицел своего калаша голову лучника так и всадил ему пулю точно в жбан. И краем глаз увидел, как у чуть дальше лошади, сидящий на ней, солдата, разнесло голову. Прям рыса лошадиная башка взорвалась, обдав все вокруг кровью и мясом. Сидящий на ней всадник, кажется, даже не успел испугаться, как оказался придавленным телом своего коня, но уже без головы. Все заняло пять секунд, но ну, может, чуть больше. Я вообще успел два одиночных выстрела сделать. Кожаные в прямом смысле слова охренели от увиденной картины то вокруг них пару десятков солдат, то они уже мертвые лежат. — Малыш! — Да нахрена лошади в голову выстрелил? — зашептал рыжий. <Gy>. — гей, говорит, что малёха промахнулся. перевел полукет. — Раздались спешки. — Ну чё, пошли знакомиться? — сказал Туман и встал в полный рост. Следом поднялись и мы. Кожаные нас увидели мгновенно. Даже отсюда я вижу их большие глаза. Они смотрят то на валяющихся дохлых солдат, то на нас. Но, думаю, они... Больше обалдели от малыша и копченого. У хаса наружие, арафатка и каска на башке. «Вы!» — Туман махнул рукой, показывая на ребят. Платы тащите. Нужно валить отсюда, пока не поздно. Митяй, Валера, башкой на 360. Док раненые, остальные периметр. Кто у нас там по-английски балакает?» «Я, я, я!» — посыпалась от пацанов. Спускаемся вниз. Лошади солдат от выстрелов задали такого стрекача, что только копыта засверкали. Осталось семь лошадок. У двух вожжи запутались, и они не смогли убежать. Тот, прижатый лошадью солдат, так и лежит, под ней барахтается и стонет. Придавило, видать, конкретно. Ну да, сколько там лошадь весит, килограмм четыреста, пятьсот? Такая масса тебе на ногу свалится, а тут взвоишь от боли. Эти стоят, смотрят на нас большими глазами. Точно, на малыша и копченого зырят. Хас маску снял и каску: Че вообще хренили? А высокий-то молодец. Если его друзья дернулись, то он старается держаться, но сглотнул. Тут один кинулся к тому, кто упал с лошади, кому стрела прилетела в ногу, все-таки опустился на колено. Мы идем к ним, оружие перед собой. Я им еще рукой так махнул, типа мечи свои опустите. Высокий точно их командир что-то негромко сказал. Мечи опустили, сам он свои два меча за спину в ножны убрал. «Контроль!» — коротко сказал Туман, показав наваляющихся английских солдат. «Хеллоу!» — негромко сказал я, остановившись в метрах в пяти от этих мужиков. «Хеллоу!» — нестройно ответили эти, смотря то на меня, то на наших пацанов, которые проверяют солдат. Вон, рыжий уже кого-то ножом добивает. Раздался негромкий хрип, и рыжий, выпрямившись, идет к следующему. «Одежда-то у них хорошая, я имею в виду этих кожаных. Видно, что кожа, из которой и сделаны их одежда, очень хорошего качества. Мужики крепкие все, грязные только. Видать, долго скакали. Их лошадки тут стоят, кстати, не убежали. На седлах тоже небольшие дорожные сумки. — Я посмотрю, — спросил док, показав на раненого. — Мушкетеры этого вытащите, — коротко кивнул туман на придавленного лошадью солдата. Все подошли к нему, схватили за руки. Мамуль отвесил солдату пару лещей, и они рывком выдернули его из-под трупа лошади. «Что нужно знать? – спросил Котлета. «Лежим, мля тихо!» — зашипел на солдату пырь, вытаскивая свой тесак. «Пока ничего. Обыщите и свяжите». Пару пинков, несколько затрещин, солдат обыскали связали. Тот лежит ни жив, ни мертв. Английский знают у нас многие. Я, конечно, разговаривать на нем не могу. Но что-то ляпнуть смогу. В школе же большинство его изучали, да и по жизни везде английский. Не думаю, что тот язык сильно отличается от этого в четырнадцатом веке. Быстро заговорил по-английски Клёпа. Высокий слушал, кивнул. Ток тут же со своей сумкой к раненому. «Торого посмотрите!» — крикнул он нам. Но тот уже сам, похтя и краснея, рывком выдернул из своей ноги остаток стрелы и тут же стал делать перевязку. «Стоп!» — остановил его колючий. Подойдя к нему, он попросил его снять штаны. Тот посмотрел на Высокого, Высокий кивнул. Мужик сел на задницу и снял штаны. Эка тебя, брат, зацепило-то!» то покачал головой колючий. Ничего, сейчас подлечим. Тут я его снова увидел сильное удивление. На лице высокого смотрел он мне за спину. Повернувшись, увидел, как наши мужики толкают перед собой плоты. По и еще несколько ребят уже наглаживают лошадей. Даже вон малыш одному по голове гладит. Как ни странно, лошади стоят спокойно, не боятся. Когда плоты дотолкали до нас, эти пятеро начали аж глаза тереть. Рожи, но ну, очень у них удивленные были. Двое его наш подошли, присели и заглянули под плоты, да и высокий, вытащив один из своих мечей, поводил им под платом. Потом выпрямился, шумно выдохнул и что-то сказал: Он говорит, что мы не похожи на людей, которые появились у них в замке с таким же оружием, перевел колючий.